Аня Сокол. Правила первокурсницы. Правило номер один. Не ищи утраченного. Когда я была маленькой, бабушка Астер рассказала мне историю о разлученных возлюбленных. А что еще рассказывать подрастающей внучке, только о прекрасных девах и не менее прекрасных рыцарях. Однажды прелестная леди Эри полюбила благородного рыцаря Рейта, но злые силы разлучили влюбленных. Здесь я обычно требовала от бабушки перечислить все злые силы поименно, чтобы, так сказать, знать врага в лицо. Но бабушка только загадочно улыбалась и продолжала рассказывать. Рейта и Эри разлучила река, глубокая, темная и настолько бурная, что переворачивала лодки и разбивала в щепу плоты. В этом месте я зажмуривалась. Влюбленные стояли на разных берегах и смотрели друг на друга. Все, что они могли это только осмотреть. И даже боги не плакали, чувствуя их страдания. Слезы дев упали на землю, и из этих слез выросло два дерева. Первое на одном берегу, второе на другом. Деревья потянулись друг к другу ветвями руками. Тянулись, пока не сплелись кронами, толстые ветки образовали настил, а тонкие перила. Девы подарили влюбленным живой мост, чтобы те смогли соединиться. А в этом месте мой брат Илберт, как правило, фыркал или закатывал глаза или красочно расписывал, что произойдет, если ветки обломятся. Мало ли рыцарь за обедом уговорил поросенка на вертеле, или для антуражу прихватил из оружейной дедов двуручник. Бабушка называла его несносным мальчишкой. Он и был несносным, как и все мальчишки. Таким и остался, несмотря на то, что вырос. Мальчишки остаются мальчишками, будь им хоть 10 лет, хоть 20. Имеет они дело с бабушкой или с магистром, с князем или серыми псами. Мне бы сейчас не помешала помощь бабушке, или магистра, или дев. Мне бы даже не помешал волшебный мост к возлюбленному, а еще лучше мост к выходу из стиеры. Но вряд ли богини будут ко мне столь снисходительны. Разлученных влюбленных пруд — пруд-пруди, а мост даровали только одним. Как найти того, кто не хочет быть найденным? Мало того, как найти того, кто знает, что будучи обнаруженным, умрёт, кто каждый день ходит мимо недостроенной виселицы, как найти чужака на летящем над горами острове, как сделать то, что не смогли все магистры, серые псы и рыцари Академикума. Как вообще получилось, что жизнь того, кто мне дорог, зависит от этих поисков. Почти год назад я приехала в Академикум. Но вместо того, чтобы прилежно учиться, успела совершить много такого, о чём не принято говорить в обществе. Например, побывала в Остроге, например, прогулялась по запретному городу, например, применила запрещенную магию, например, влюбилась в того, кого называли жестоким бароном, в того, кого считают выходцем с другой половины нашего мира. А таким только одна дорога на эшафот. Да, более неудачные кандидатуры на роль возлюбленного не найти. Только мне все равно. Я найду настоящего пришельца с Тиэры и спасу Кристофера, своего невозможного рыцаря. А еще я обязательно Моё почтение, леди и джентльмены, оборвал крутившейся в голове и давно надоевшей мысли незнакомый голос. Вставать не обязательно. В аудиторию стремительно вошел мужчина. Позвольте представиться. Андре Арье, магистр по изменениям веществ. Именно их вы начинаете изучать с сегодняшнего дня. В конце года вас ждут два экзамена: практический и теоретический. Студент, не сдавший хоть один из них, попрощается с академикумом навсегда. Он говорил прямо на ходу, Высокий нескладный человек, при ходьбе сильно наклоняющийся вперед, словно преодолевая сопротивление ветра. Он чем-то напомнил мне нашего с братом первого учителя, Рина Филберта, может, вьющимися волосами, а может, тембром голоса. "Но, сэр, обеспокоенно сказала Мэри, больше половины группы отсутствует, стоит ли начинать столь серьезный предмет?" "А это вы, мисс Каэн, сэр, Мэри Каэн. А это вы, мисс Кенн. Можете спросить у главы Магиуса." Мне выдали расписание так же, как и вам. Или предлагаете просто посидеть? Нет, я не предлагаю. Я просто дочь травника окончательно смутилась. Давайте будем считать это разминкой. Вы ведь уже начали изучать природу катализаторов и нейтрализаторов с магистром Болейном. Учитель не стал дожидаться подтверждения и с энтузиазмом продолжил. Отлично. Значит, остальные тоже уже получили о них некоторое представление. Эти две дисциплины тесно связаны. А когда к нам присоединятся остальные ученики, мы еще раз пройдемся по темам. Он улыбнулся, и от уголков его глаз разбежались морщинки-лучики. Считайте это преимуществом перед отсутствующими. Он остановился у стола, оглядел притивших учеников и попросил: "Назовите мне главный принцип магии". "Ничего не создается из ничего", ответила Гели. "Совершенно верно, мисс Гелимиер". "Правильно, мисс Мьер". Учитель кивнул моей подруге. Основа всего в этом мире вещество. Свойства веществ, их изменяемости и способность взаимодействовать друг с другом, а вещества непрерывно взаимодействуют, являясь катализаторами, нейтрализаторами, ингибиторами, да, молодой человек, спросил магистр, поднявшего руку Этиена. Вам, наверное, не сказали, но мы тут не все маги, парень оглянулся на Жоэла Эвьера. Мы рыцари. Думаете, воинам не нужно уметь отличать одно вещество от другого? Я вспомнила слова Рыжего о главе ордена Родриге милосердном и о том, каким местом тот чует зелья. Не хотите видеть разницу между магическим огнем и обычным? продолжал спрашивать учитель. Так посвященным же все равно, продолжал возражать Южанин. А вы уверены, что будете достойны посвящения? Пусть так, но толкни я вас в доменную печь, вы там прекрасно сгорите без всякой магии, сжимая в руках бляху посвященного». Магистр смотрел с улыбкой примерно так же, как папенька на маменьку, когда та превысила выданную на покупки сумму. Разве обороняя город вы не должны знать, загорелось укрепление от попадания ядра или это атака мага? Разве вы не хотите отличать морок от реальности? И как его отличить, сэр?» — нахмурился Жоэл. Вот об этом и поговорим, но не сейчас, а на экзамене, так как вы будете сдавать его вместе с магами. А пока начнем с основ. Назовите мне самое простое нейтрализующее вещество. Вода, сказала Дженнет. Она нейтрализует огонь. Отлично. Теперь рассмотрим первую ситуацию. Вы выливаете котелок воды на горящий костер». «Итог?» — Иток, прокомментировал Вьер, поднимая руки. «Костер потухнет, перевела Мэри. Вода погасит пламя. Рассмотрим вторую ситуацию. В печи разлилось и загорелось масло. Огонь вышел из-под контроля. Вы берете тот же самый котелок с водой и учитель махнул рукой. На этот раз Вьер выразительно присвистнул. Что, спросила Алисия. Огонь выплеснется наружу, пояснил бывший сокурсник. Вернее, горящее масло, вставила я. А Вьер потер одной рукой запястье второй и добавил: лишимся ресниц, бровей и волос, а возможной головы. Очень даже возможно, согласился учитель. Отсюда первое правило: Любое вещество при определенных условиях может быть как катализатором, так и нейтрализатором. Магистр Андре посмотрел на нас с удивлением. Чего сидите, записываем? Мы схватили за перья и чернильницы. К вечеру академикум стало трясти. И все снова заговорили о восходящих потоках и о запретном городе, но на этот раз в голосах не было ни восхищения, ни предвкушения, лишь настороженность. Иви, ты в порядке? спросила меня Гели, когда мы проходили мимо разрушенной библиотечной башни. Падая, она краем задела вторую этаж и та теперь напоминала покосившуюся часовню богинь. Вход перегородили сколоченными на скорую руку щитами. Рядом с беспорядочным нагромождением камней пыхтела паровая лапа. Разбор завала затягивался в основном из-за недостатка рабочей силы. Хотя мэри сказала, что остальные башни библиотеки уже открыли для учеников. Словно ничего и не было. С тех пор, как ты вернулась, не договорив, она тоже посмотрела на развалины. Если я скажу нет, не в порядке, это что-то изменит? Одно то, что ты это спрашиваешь, пугает меня до дрожи. Подруга приподняла подол и перешагнула через засыпанную снегом железку, что очень походило на часть перил. Каким-то чудом при обрушении башни никто не пострадал. Все были настолько увлечены своеволием академикума и действиями магистров, что библиотека заинтересовала всех только после ее обрушения. Говорят, мистер Кин едва ли не плакал, но посмотри вокруг и укажи на того, у кого все отлично. Гэлли, нет, правда, это все видимость, она раздраженно взмахнула рукой. Всегда проще делать вид, что ничего не случилось, чем принять последствия. С тех пор, как академикум едва не затащил нас в разлом, с тех пор, как было объявлено, что среди нас есть чужак с который испортил рулевое колесо острова. Прямо так и объявили? с улыбкой спросила я. Ну, не прямо так, Она отряхнула подол от снега. Сперва откопали князя, знаешь? Она нахмурилась. Серые словно с ума посходили, и некоторые учителя и рыцари тоже. Они, как землеройки, тут всё рашвыривали, не чита тому, как сегодня здесь ковыряются. Затворника быстро нашли. Серые лучше любых собак. Вот свежеспасенный князь и объявил и приказал строить виселицу. Думаю, ему аплодировали стоя. Почти, вздохнула она. Девы до сих пор не верится, что чужак здесь. Так вот, С тех самых пор все сидят как мыши в норах и лишний раз чихнуть боятся. Они ждут. Чего? Мы уже почти миновали развалины башни, но я все таки оглянулась. Не могла не оглянуться. Либо механика стёеры поймают и казнят, либо разлом схлопнется. Последнее, мягко говоря, верится с трудом. Иначе все бы уже бегали кругами с криками, и мы все умрем, и я в том числе. Почему сейчас? Прости, что? нахмурилась Гели. Почему сейчас никто не бегает с криками? Нет. Почему разлом должен схлопнуться именно сейчас? Криса здесь больше полугода, а разлому, похоже, всё равно. Подруга остановилась напротив жилого корпуса и сама себе неверя произнесла. Тогда получается, что это может быть и нежестокий барон. Это совершенно точно не он, тихо, но твёрдо произнесла я, глядя на подругу. Откуда ты можешь знать, раз даже магистры, он так сказал, я увидела спешащую по дорожке к зданию мэри, за ней тяжело опираясь на трость, шёл мэр И ты ему поверила? Кажется, подруга не могла поверить в это, как бы парадоксально это ни звучало. Иви, я понимаю, тебе очень хочется ему верить, и даже могу представить, почему. Правда? Удивилась я. То есть, если бы тот, кому ты так опрометчиво назначила встречу в корпусе Манака, сказал, что он нести Эры, ты бы не поверила? Иви, подруга торопливо оглянулась, чтобы убедиться, не слышал ли кто, но Мэри уже пробежала мимо, а Мэрдок все еще хромал по тропинке. Это же совсем другое. Почему? Потому, беспомощно ответила Гэлли. Вот теперь ты понимаешь, что я чувствую. Я повернулась к жилому корпусу. Целую минуту подруга молчала. Я ее не торопила, наблюдая, как в окнах первого этажа один за другим загораются светильники. Хорошо, в конце концов, медленно произнесла Гэлли, обошла меня и направилась к крыльцу. Я тебя поняла. Ты ему веришь, и весь вопрос сводится к тому, верю ли я тебе. Она обернулась, и я увидела в ее зеленых глазах испуг. Верю Иви, и да помогут нам девы. Нужно найти настоящего пришельца с Тиэры, ещё больше обрадовала я подругу того, кто испортил рулевое колесо. Я не удержалась от сарказма, потому что хорошо запомнила слова князя о происхождении академикума. Пришельцу не нужно было ничего портить, лишь наладить то, что не успели испортить мы. Но если я скажу ей и это, веря в мои слова, придет конец. Правду, как и лекарство надо тщательно дозировать, так матушка говорит, добавляя несколько строчек в журнал расходов. А на следующий день еще несколько, чтобы траты были не так заметны, и папенька мог их переварить. Нам еще больше испугалась подруга. Больше некому?» — я поднялась на крыльцо. Скажи, что ты пошутила, Иви, потому что это перебор. Она поднялась следом. Мы не серые псы и не магистры, и ты это понимаешь. Это значит, значит, она не сразу решилась это произнести только если ты не испуг в её глазах сменился настоящим ужасом. Если только ты уже не знаешь, кто это, о чего-то шёпотом закончила она. Я открыла дверь и едва не столкнулась с выходящей на улицу Алисией. Дочь первого советника поспешно спустилась с крыльца, не удостоив нас даже взглядом. Я вошла в холл и стала разматывать шарф. Тепло, исходящее от разожжённого камина, коснулось лица. "Иви", зашептала подруга, схватила за руку и заставила сделать несколько шагов к огню. "Если это так, ты должна немедленно пойти к магистрам и рассказать". Она замолчала, услышав шаги на лестнице. "Что рассказать?", так же тихо ответила я. "Что я знаю, кто на самом деле прибыл с Тиэры с дипломатическим визитом? Да кто станет меня слушать, если даже ты не сразу поверила? У меня нет доказательств". Шаги стали громче, и мы подняли головы. Спускающаяся по лестнице Дженет ограничилась презрительным взглядом и ничего не сказав направилась к выходу, где едва не столкнулась с вошедшим Мэрдоком. Но тогда с чего ты решила, что знаешь, кто это. Гэлли потянула меня к лестнице. "Просто знаю", ответила я, поднимаясь на несколько ступеней. И "Я опять прошу тебя поверить мне". "Ох, Иви, причём тут я? Главное, чтобы магистры поверили, или князь". "Точно. Иди к князю". Я дёрнула плечом, выражая отношение к идее, а потом со вздохом призналась: "Был бы здесь милорд lord Витерн, он бы мне поверил. Во всяком случае, не отмахнулся бы". Я сжала ледяную ладонь подруги и, глядя в ее умоляющие глаза, пообещала: "Я подумаю об этом, хорошо? И если не останется другого выхода, пойду к князю". Ложь очень легко слетела с моих губ. Князь был последним, у кого я могла попросить помощи. Но подруга кивнула и стала торопливо подниматься на второй этаж. И только когда мы разошлись по своим спальням, когда я бросила шарф на столик, поняла, что занятой беседой мы не обратили внимания на один звук, вернее, его отсутствие. Мы не слышали стука трости Мёрдока, когда он уходил в правое крыло первого этажа, где располагались мужские спальни. Если уходил. С утра я уронила отцовский брикет. Пол под ногами внезапно вздрогнул, и часы, выскользнув из пальцев, ударились об пол. Стекло пошло трещинами, хотя стрелки продолжали бежать по кругу. Остров снова стал трясти. А после обеда произошло событие, которое отодвинуло возобновившуюся тряску академикума на второй план. Я увидела тень, не ту, что когда-то смотрела на меня из глаз отцовского слуги, а самую обычную. Её отбрасывал человек. Всего лишь чёрный силуэт мужской фигуры на белом снегу, но сердце вдруг ускорило ритм, руки дрогнули и пламя, что виднелось в ближайшем окне, выросла и лизнула стенку плафона. Но началось все не с разбитых часов. И не смысли о том, где может быть Крис и как выманить чужака. Эх, Альберт наверняка знал, кто он, но не сказал и вряд ли теперь скажет. Идеи в большинстве своем бесполезные, крутились в голове, вызывая лишь раздражение. Началось все с удивленного крика. Запретный город. Я подняла голову. Занятие уже закончилось, и нашу группу отправили в оружейную. В расписании вернули фехтование, поэтому нам надлежало проверить рапиру. А еще нам надлежало находиться подальше от спален и аудитории, пока их в очередной раз осмотрят серые. Конечно, мы не должны были этого знать, но, конечно, мы знали. Оружейное располагалось в одноэтажном здании с тыльной стороны почтовой станции. Фасадом дом, где работал мистер Тиллм, был развернут к скудной полосе лесопосадок, что тянулось до самого окончания острова. Деревца здесь росли в основном тоненькие и кривые. Слой плодородной почвы Академикума не особо велик. Одним торцом оружейная почти упиралась в казармы рыцарей, вторым на дорогу, что вела к атриуму. Мы как раз сошли с неё, когда раздался этот крик, одинокий, тонкий, напуганный. Запретный город. И все обернулись, посмотрели на далёкий атриум, рядом с которым махал руками Вьер. Кажется, Вьер только он любил так натягивать рукава, чтобы они закрывали руки едва ли не до середины ладони. Запретный город, снова закричал рыцарь, а потом обернулся к деревьям. Где-то там был край острова, словно край мира, за которым едва ли можно было что-то рассмотреть. И я тоже обернулась, но быстро отвела взгляд от клубившегося за стволами тумана и только поэтому заметила его. Тёмный силуэт, что тут же скользнул за угол дома. Один миг, один взмах ресниц, и снег снова девственно чист. Так почему же сердце заколотилось? Почему вместо того, чтобы, как и все, разглядывать бывшего сокурсника, раздумывая, а не вернуться ли к атриуму и не посмотреть ли еще раз на запретную территорию, я, подобрав юбки, бросилась к торцу здания. Бросилась только для того, чтобы увидеть, ничего не увидеть. За углом никого не было. Иви спросила Гале с беспокойством: "Что ты там делаешь?" "Ничего, уже ничего". Наверное, показалось. Убедить себя в этом было бы достаточно просто, но "ничего", повторила я, опуская взгляд. На белом снегу остались чёткие отпечатки ребристых мужских сапог. Следы уводили к казармам и обрывались на расчищенной от снега дорожке, по которой торопливо бежали к атриуму несколько рыцарей первого потока. Нет, мне не показалось. Я вернулась к оружейной и поймала на себе задумчивый взгляд же нет. Сердце продолжало судорожно биться, огонь, что трепетал в одной из масляных ламп, и освещал окно оружейной, снова коснулся стенок плафона, словно желая выбраться из стеклянной тюрьмы. Я несколько раз вздохнула, возвращая себе спокойствие, или хотя бы его видимость. «Идем». Я остановилась у крыльца. Запретный город не та достопримечательность, которую хотелось бы осмотреть. А что если это Крис? А что если не он? Девы, я не знала, чего хочу больше и чего страшусь. С чего я вообще решила, что человек, стоявший за углом дома, как-то связан со мной или со всем этим? А с того, что иначе он бы не убежал? Да, давайте побыстрее закончим с этим. Алисия первой открыла дверь в оружейную. Держите ровнее, леди Альван, попросил герцогини несколько минут спустя мистер Тильман. Но пол под ногами в очередной раз стал отплясывать чечётку, и дженетт едва не выронила свою рапиру. Оружейник-академикума снова поднял монокль и стал внимательно осматривать сталь. Когда уже поймают этого тиерского барона, капризно спросила дочь первого советника. И мы уберемся из этого места. Не думаю, что он с тееры, прошептала Гели. А это не твоя забота думать, Мейер», огрызнулась герцогиня. Великолепный образец, не обращая внимания на перепалку, вынес вердикт мистер Тилон. Видно, что за клинком ухаживают. Он взмахом руки разрешил Дженнет убрать оружие и посмотрел на Мёрдока. Господин Хоторн, Сокурсник снял с пояса нож, вытащил из ножен черное лезвие и показал оружейнику. Мистер Тион, как и минутой ранее, стал рассматривать черийское железо, не касаясь руками. Как только его поймают, прекратятся наконец эти унизительные осмотры комнат, продолжала рассуждать Алисия. И нам перестанут придумывать занятия вроде этого, пока сами заглядывают под кровати, в шкафы и перетряхивают книги в аудиториях. Она дернула плечами. И почему они так усиленно ищут его в женских спальнях? Дочери первого советника никто не ответил, лишь Гэлли бросила быстрый взгляд на меня. Она всего лишь догадывалась, а я точно знала, почему его ищут в наших спальнях, и чаще всего в моей. И не надоело им еще. Крис не настолько глуп. Старая работа, давно такой не встречал. Отец купил его мне на первый день рождения. Губы хотёрно дрогнули в улыбке. Я сразу вложил в руку, чтобы выполнить привязку. Я этого, конечно, не помню, но мама всегда смеялась, когда вспоминала. Дорогой подарок для годовалого ребёнка, заметил оружейник. Да, мама тоже так говорила. Мэрдок убрал нож, но я рад, что отец её не послушал. Мисс Эсток, оружейник повернулся к дочери первого советника. Ваша очередь, раз вам так хочется уйти отсюда побыстрее. Алисия вспыхнула и неловко вытащила клинок, слишком неловко для той, кто не раз упражнялась с ним, хотя бы на уроках. Мистер Тилон склонился к её рапире. Сокурсники продолжали переговариваться. Я посмотрела в окно на лежащий вокруг снег, на здание почтовой станции. Мысли снова стали вертеться вокруг следов на снегу вокруг Криса и чужака Стейры. Где тут можно спрятаться? Ответ нигде. И всё же Крису это удалось. Раз за разом рыцари, маги и жрицы прочесывали остров. Девы они едва не разобрали этот академиком на запчасти, но никого не нашли. Смешно, но когда мы летели в разлом, энтузиазма было куда меньше, чем теперь, когда враг обрел лицо. Когда вы в последний раз чистили клинок? С неодобрением спросил Олесию оружейник. Не помню. А это важно? Важно держать оружие в боевой готовности, ответил мастер Тилон, отложил ларнет и натянул утеплённые перчатки. Можно подумать, на нас здесь кто-то — Алисия обернулась к хмурой герцогине, но поддержки не нашла. Думаю, после преснопамятной экскурсии в запретный город, Дженнет была уверена в обратном. Оставьте оружие, я приведу его в порядок. Оружейник вытянул руки, и дочь первого советника уронила клинок ему на ладони. Лезвие возмущенно загудело. И охота вам возиться, пожала плечами девушка. Это моя работа, ответил мужчина и осторожно уложил рапиру на подставку. Как раз в тот момент, когда по полезуи побежали, пока еще едва видимые голубые искры За оружием нужно ухаживать, и тогда в решающий момент оно спасет вашу жизнь. В решающий момент меня спасут охранники отца или его деньги. Алисия дернула плечиком, но хозяин оружейный, словно в противовес своей супруге, не обратил на вызывающую фразу ни малейшего внимания. Ему было все равно, леди ее произнесла, или дочь пастуха. Леди Астер, мужчина повернулся ко мне. Ваше оружие Благодарю, мастер Тилан, Но мое оружие сейчас в первой библиотечной башне, вернее, под ее завалами. Оружейник нахмурился, посмотрел на деревянные ящики со сбитыми замками, на стойку, где до сих пор не было выставлено ни одного самого завалящего клинка с рубинами, и задумчиво проговорил: "Уверен, что смогу вам что-нибудь подобрать. Вряд ли это будет чирийское железо". Он замолчал, задумавшись. «Черное железо у меня тоже есть, но на передачу его ученику нужно получить разрешение совета академикума. Сами понимаете, после вас его только в разлом швырнуть. Не думаю, что это целесообразно, да еще и за счёт академикума. Могу я предложить вам леди Астер? Благодарю, не стоит, я вздохнула. Хватит с меня подарков, непонятно за какие заслуги. А где остальные ученики группы? спросил оружейник. Я оглянулась. Помимо оставшихся в трейде, с нами не было только Мэри Каэн. Надеюсь, они вместе получше, чем это. Нетерпеливо постукивая сапожком, ответила Алисия. Ну, мы можем уже идти. Осмотр наших спален наверняка уже закончен. Да, осмотр был закончен. Мы вернулись в свои комнаты, кроватям, книгам и новым предметам. И сколько я не оглядывалась, сколько не вертела головой, заметить что-либо необычное больше не удалось. Кто бы ни наблюдал за нами из-за угла оружейной, он действительно ушел». Назовите мне еще примеры веществ, являющихся друг для друга катализаторами или нейтрализаторами, первым делом попросил магистр на следующем занятии. «Смелее!» — Он прошел между рядами столов. Бегство барона Оуэна и едва ли не ежедневный осмотр наших аудиторий и спален. С раздражением сказала Дженнет, поднимая кем-то забытую или брошенную книгу и ставя ее на полку. «Ее можно было понять. Ищущие криса были не особо аккуратны. В прошлый раз разбили у меня в комнате флакончик с туалетной водой. Думаю, проверяли, не спрятался ли беглец внутри синей пузатой бутылочки. Благодарю вас, леди Альван, садитесь. Магистр остановился у своего стола. Интересно, причина и следствие, пожала плечами герцогиня, а сидящий на задней парте Жоль сердито засопел, совсем как паровой котел. Интересен не ваш пример а то, что вы назвали беглеца бароном Оуэном, а не чужаком Стьеры, который прибыл, чтобы принести гибель миру. В голосе учителя слышалась ирония. Не знаю, в чем дело, в его тоне или в чем то другом, но обвинение, озвученное белым днем в тиши учебного класса, прозвучало слишком неправдоподобно. Правда, когда наступит ночь, а она наступит. Подозрения снова наполнятся зловещей значимостью. В темноте так трудно и так легко разглядеть злодея. А, по-моему, все правильно тихо сказала мэри. Именно он испортил рулевое колесо и хотел отправить нас всех в разлом. Смотрите, с тех пор как он сбежал, ничего подобного больше не повторялось. Девушка поёжилась, словно в аудиторию снова вернулся ледяной холод. И надеюсь, не повторится. Чем быстрее его казнят, тем лучше, высказался Этьен. А если казнят невиновного? прошептала вдруг Гэли. А тебе его жалко? спросила у подруги Женнет. Дело не в жалости, внезапно вмешался мэрдок. А в том, что настоящий виновник всего этого останется неизвестен. И тогда мы будем вспоминать пророчества и ожидать конца света каждую минуту. Вы этого хотите? Я нет. Давайте оставим это серым псам и магистрантам философии. Такие морально-нравственные дилеммы как раз по их части, а сами вернемся к предмету, прервал дискуссию Андре Арье. К веществам. Итак, жду примеры катализаторов и нейтрализаторов. Ну, кто-нибудь Понимаю, говорить о броне Оуэне намного интереснее, чем о веществах, но все же постарайтесь. Леди Астер он посмотрел на меня и спросил: "Огонь магический и настоящий, что является катализатором, что нейтрализатором?" "Обычный огонь катализатор для магического, магический нейтрализатор при столкновении с обычным", ответила я, вспоминая боль в руках, вспоминая, как магическое пламя спасло меня от огня академикума. "Отлично. Еще?» Может быть, чирийское железо и магия?" попробовал ответить на вопрос в ер. Хороший пример, мистер Гилон, одобрил учитель. Им сегодня и займемся. Он позволит оценить взаимодействие веществ не только магом, но и рыцарем. Он снял с пояса и положил на стол нож с широким черным лезвием. Леди Астер, вы мне не поможете? У меня нет черного клинка. Да? Я был уверен в обратном. Но все же вы согласитесь мне помочь. Он подал руку. Мне нужен ваш огонь. Это будет весело. Этиен тоже выложил на стол свой клинок. "Я не была бы столь в этом уверена", задумчиво проговорила герцогиня, и ее рапира осталась висеть на поясе.